Глава 47. Метели. Пантеон языческих богов столь велик и многообразен, что по сей день нет единого мнения о том, кого же из них считать главным. Если на одних землях язычники поклоняются дождь богу, то на других могут нести жертвы Перуну или даже Волоху. Порой во главе становится Макош или Иная, в прочих случаях слабая богиня. Бытует мнение, что во многом главенство определяется нуждами отдельно взятой общины. Современное язычество империи. Научная работа академика Шаевского. От чужого безумия пахнет болезнью. И запах этот острый, едкий. Он не оставляет шансов безумцу. Пусть бы самому ему кажется, что времени еще много. Но нет. Смерть не обмануть. Она не за спиной, она в нем. В желтой набрякшей коже. В желтых белках глаз, которые налились этой вот желтизной, так, что даже веки теперь не смыкаются полностью. Она в желтоватых сосудах, что поднялись из глубин, поползли под кожей тела. Она всюду. И там, внутри тела. Она дышит, глубоко, с клёкотом и сипением в разодранных легких. И она же порождает мелкую дрожь в пальцах. Но сам человек искренне верит, что времени у него еще много, что он успеет. Что? Что-то важное. У всех есть что-то такое, бесконечно важное, что нельзя ни отложить, ни бросить. А я? Я бы могла свернуть ему шею, наверное. Нет, его воля, да, ощущалась этаким ошейником, что заставил девочку смирно лежать. Пусть бы она тоже снимала и радостью вцепилась бы в глотку на глицу. Но я не она, и этот ошейник разорвала бы. Легко? Нет. Но, пожалуй, шанс был бы. Но я жду. Чего-то. Сама не знаю чего. Ответов? Так ли они нужны на самом-то деле? Всё здесь, даже больше. Надеюсь, ты понимаешь. Он решается заговорить. Бить буду не по тебе. «Я не воюю с женщинами, но...» Бекшеев ментального удара не выдержит. «Возьми меня за руку». Теперь его сила направлена на Анну, и та подчиняется. Я вижу, что не сразу. Она смотрит на него, губы кривятся, и кажется, что женщина того и гляди заплачет. Но нет. Вот она послушно протягивает пальцы, делает шаг к нему. «Ты всегда была хорошей девочкой», красивой девочкой. Девочкой, которую он влез в голову, напрочь заморочив. Я подхожу к Бекшееву. Отмечаю, что выглядит он на диво погано. Хотя, конечно, жив, уже радость. Все-таки своей смертью мы не помрем. И знак вон подает, чтоб не лезла. Чего ждем-то? Интересуюсь, устраиваясь рядом. За нами следят. Васька, поганец и Михеич. От кого не ожидала... Зато многое понятно становится. И странно только, что раньше не сообразили. Хотя кто ж знал, что ненормальные могут сбиваться в стаи? Тут и оно. Понятия не имею. Так же спокойно отвечает Бекшеев. Полагаю, момента, когда станут уговаривать некроманта открыть путь мертвым. а а, -а. Про безумцев? Стало быть, не ошиблась. Но теперь понятно, чем Михеича зацепили. Вот только мертвым... Мертвыми бы и оставаться. И некромант это наверняка понимает. А вот остальные... Нет, Михеич точно нет. Слишком много он отдал ради шанса. Точнее того, в чем шанс видит. И не отступится. Убьет еще столько же. Три раза постолько же. И главное, что понимаю его. Я бы... Нет. Тогда я и не знала, что мертвецов можно вернуть. К счастью. Потом... Потом видела, в том числе и мертвецов. И многое из того, что хотела бы забыть. «Софья?» – уточнила я, хотя ответ знала. И поморщилась. «Не стоило ее тянуть сюда. Надо было отправить куда? Не знаю, на побережье морское, свежим воздухом дышать. В гости к медведю, да хоть на дальний, лишь бы подальше. А я вот, опять. Все повторяется, и даже не смешно. Здесь должна быть». Бекшеев поддерживал одной рукой другую. Ранили? Все здесь. Вон висят. Висят. Это я тоже увидела. И Егорку Василька, и Тихоню, и каких-то других людей. Словно плоды диковинные. Но и дерево непростое. И снова многое становится понятным. Только молчу, потому что Бекшеев осторожно сжимает пальцы. А Васька подпрыгивает опять. «Солнце вон! Солнце вон где уже! Уже пора, пора!» «Тихо!» Генрих выпускает руку Анны. «Ты слишком нетерпелив, но ты прав. Пора. Приведи». «Его не привели. Принесли. И верно. Спящий некромант, он как-то безопаснее бодрствующего. Кстати, довольно забавно. Михеич – мужик здоровый, но и Ярополк не мелкий. Так что я не сдержала улыбки». Весело, да? Ваську переполняло желание сделать что-то, поэтому он не удержался и пнул меня. Вот поганец мелкий, а ведь человеком казался. С чудовищами всегда так. Если не приглядываться, все они на людей похожи». «Мне казалось, что вы занимались воспитанием юноши». Не удержался Бекшеев, и, судя по всему, упрек был воспринят. Генрих поморщился и резко сказал «Отойди». От чего она?» «Чернь, княжа, всегда остается чернью, даже если в воспитание вложить всю душу». Васька обиделся и засопел. Причем злым взглядом он буравил от чего-то меня, хотя уж я-то при чем? «Но я накажу мальчика». «Я... замолчи!» Резкий окрик, и Васька вжимает голову в плечи. А ненависти в его взгляде становится столько, что еще немного и не удержит. А ведь тоже непонятно, почему он ненавидит меня. Или ненавидеть Генриха ему не позволено. А чувство никуда не делось. И нужен объект, чтобы выплеснуть. так я до бекшеевского понимания убогих безумцев дойду. Просыпайтесь. Генрих склонился над некромантом и надавил пальцами на глаза. Не самый приятный способ разбудить человека. Нет. Может, у некромантов оно как-то иначе, но... Михеич подал плашку. Генрих опустил в нее пальцы, и красная черта пролегла через лоб Ярополка. И вторая, перпендикулярная ей, прямо над бровями. Завиток на левой щеке, на правой, а к запаху крови примешивается другой. Такой гнилой, но знакомый, манящий, пробуждающий в душе дурные воспоминания. У них зелье. Спокойно ответил Бекшеев. Или груз был больше, и нам оставили половину, или они знали, где хранится запас. Второе вернее. Заткнитесь. Бекшеев чуть прикрыл глаза и провалился. Его тело обмякло и начало заваливаться на бок. Я подставила плечо, а потом просто плюнула на всю эту братью, обняла и осторожно уложила. Рукава мокрые, вся одежда насквозь, И сейчас, конечно, не зима, но все одно. И запах крови этой. К тому же он ранен. Что с ним? Васька тотчас подскочил, чтобы ткнуть бикшеева палкой. Попытался, но палку я перехватила и не отказала себе в удовольствии ткнуть уже Ваську. «Я тебя...» «Угомонись!» «А она...» «Угомонись!» Это Генрих произнес так, что и у меня руки онемели. Васька насупился и отступил. А главное, на собственной шкуре ощутило, до да чего сильное падла нам попалась. Васька сделал всего два шага. Замер, всем видом показывая, что следит за нами. Что с ним? Генрих закончил создавать рисунок, а затем, вставив тонкую палочку в зубы некроманта, разжал их. Дар сработал. Он не совсем его контролирует. Наверное, набрался критический объем информации, Вот дар и сработал. Кивок. Объяснение его устроило. А я еще подумала, что поздновато как-то набрался этот вот критический объем. Что ему бы пораньше набраться. Что? И что свернуть Генриху шею самое разумное, что я могу сделать. Успею ли? Ты давал ему? Уточнил Генриху Михеича. Да, господин. Как вы и велели. Дважды. Один раз сразу... Второй, как свело. Он сможет? Теперь сможет? И столько надежды в этом вопросе. И он верит, знает ответ. И потому за верой этой, знанием, не видит кривой усмешки Генриха. Конечно, сможет. Ярополк, вас ведь так зовут? Не стоит меня бояться. Я хочу вам помочь. Да, пока вы лишены возможности шевелиться, говорить. Но это исключительно ради вашего собственного блага и нашей безопасности. Во второе, верю куда охотнее. Благо, как же, срать ему. Хотя все одно не до конца понятно. И почему Бекшеев запретил вмешиваться? Нет, я понимаю, что опасно и все такое. Но он же сейчас доведет парня до безумия. И врата мертвых – это не шутка. В таком месте они действительно могут открыться. Тогда я поежилась. Не хочу проверять. Насколько правдивы байки о некромантах? Абекшеев дышит ровнее. Глаза открывает и едва заметно качает головой. Нельзя? Не лезть? Почему? Потому что может умереть Анна? Может. И да, нехорошо получится. Но если Ярополк не справится, то умрет не только Анна. Мы вот тоже. И Тихоня. Люди, которых приготовили. Это дерево долго поили кровью пытаясь дозваться до той, которая когда-то была хозяйкой в нынешних местах. «Что я знаю? Мало знаю. Я ведь не интересовалась богами. Но память вываливает очередной пыльный сундук. Все содержимое и на голову. Не к месту, не вовремя. Но куда от нее денешься-то?» Сестра замолкает и замирает, глядя куда-то за спину. «А я даже вздыхаю с облегчением». Вот сколько можно болтать-то? И главное, без умолку, о всякой ерунде. Свадьба у нее скоро, ага. Через год еще, и то, если будет. Потому как даже сватов не засылали. А что отец договориться обещался? Во мне оживает обида и ревность. Почему все ей? И мама ее хвалит. А когда на меня глядит, то только хмурится, да вздыхает. Я ж не виновата, что усидеть не могу на одном месте» что скучно мне шерсть чесать или прясть, или ткать. И домашняя работа, она ж тоска смертная. А свадьба, он, может, сестру вообще не любит и на нее не глядит, а на меня так очень даже. И я знаю, что я лучше, красивей. А тут, слушать это, что ей там расшить еще надо для приданного, ну, сил никаких не хватает. И потому ужас на лице сестры я не сразу вижу. А увидев, оборачиваюсь». «Чего?» Из рук её выскальзывают листья щавеля, которые мы перебираем. Ещё одна нудная работа. И я хмурюсь. «В самом деле, чего? Старуха?» «Незнакомая». «Ну и что с того?» «Обыкновенная старуха. Правда, наряд странный. Грязно-белое платье, расшитое белой женитью». «Кто такое носит?» «И юбки тоже белые, и платок, которым старуха прикрыла волосы?» «И клюкари, зная её...» Белой краской покрыта. Стоит, на нас пялится. Глаза ее белым-белы. Да наш слепая. Вам помочь, бабушка? говорю, и отпускает странный страх, душу сдавивший. И понимание приходит: женщина не боится тех, что по дорогам ходят, милостыню просят. Вот и заблудилась. Водицы принести или молочка? Сестреца дёргает за рукав. Что-то шипит. Да я отмахиваюсь. «Чего она вдруг?» «Она сама-то подобрее меня будет. И к странникам выносила, что хлеб, что молоко. А тут вот прям сжалась вся». «Водицы». Голос у старухи низкий, тяжелый и пробирает до самых костей. «Коль не побоишься». Я пожимаю плечами. Не боюсь. Ножик откладываю, которым хвостики у листьев щавеля обрезала. И иду в дом». Выношу воды в старой кружке и держу, помогаю напиться, потому что руки у старухи тоненькие, что веточки. А она пьет неспешно и смотрит, слепая вот, а смотрит, а допив, кивает. «Спасибо, дитя», — говорит мне. «Вот, я протягиваю ей платок свой, недовышитый, с завернутым куском хлеба. Платок все одно не получится, а мамины полотенца еще сохнут». «Да и не похвалит, если отдам. Хлеба-то не жаль, но как она его понесет-то? В руках ни сумы, ни котомки. Возьмите, не побрезгуйте, сама пекла». Это вырывается невольно, но старуха берет и кивает. «Главное, что не ложь это. Я и вправду сама хлеб пекла, под маминым присмотром. Она все чаяла, что научит бестолковую меня чему-то. Но хлеб так себе получился». «Ладно». Это мягко говоря. Старуха смотрит странно так, потом касается вдруг моего лба. И голова идет кругом. Вдруг на мгновенье глохну и слепну, и теряюсь, но не успеваю испугаться. «Сколько ж в тебе всякого понамешано! Но нет, не ее дитя, иное!» Старухин голос доносится сквозь толщу тишины. «Что ж, Задар отдариться надобно!» Она наклоняется и дует. «Коль встретишься с нею снова, то не бойся. Помнит добро. Люди забывают, а боги помнят». Она говорит что-то еще, а меня сковывают холод и ужас. «Ужасы!» Я прихожу в себя от надрывного воя сестрицы. «Ты чего?» Я с трудом разлепляю губы, а она замолкает, а потом вскакивает и убегает с визгом «Дура». «Нет, она хорошая, но все одно дура». Я опускаюсь на табуреточку. Гора листьев щавеля, который предстоит перебрать, никуда не делась. Да и... «Не трожь!» – возвращается сестрица. «Не смей! Иди вон, к речке вон иди!» И толкает. А за ней прежде, этакой щедрости отпустить меня к речке, когда работать надобно, не водилась. «Ты чего? Все попортишь! Ты кому хлеба дала?» «На вот, на!» Мне в руку пихают старую кружку. «Уноси, и домой я родителям расскажу». Нашла чем удивить. «Чего опять не так? Ты... ты на нашу голову теперь... Что будет? Ой, что будет? Это же она!» «Кто?» Сестрица воровато озирается и наклоняется ближе, но так, чтоб меня не коснуться ненароком. «Это ее... её жрица смерти!» Тогда-то и я пугаюсь, самую малость. Могла бы с собой увести, если бы глянулась. И в голосе сестрицы слышится запоздалое сожаление. Она, наверное, думает, что вариант-то не из худших. Потом спохватывается. Небось, если б меня в жрицы забрали, то и ей замуж было бы выйти непросто, побоялись бы связываться. Но вечером вернулись родители, и сестрица... Долго обстоятельно рассказывала про мои прегрешения. Матушка вздыхала, отец хмурился. Странно, но ругать меня не стали. А вот в баню отвели, хотя до банного дня еще прилично времени оставалось. И матушка с тремя женщинами долго парила, пока с меня шкура не слезла. А больше никто ничего не сказал. Правильно, лучше не поминать лишний раз. Но мне вдруг вспомнился тот холод и прикосновение и глаза, которые то ли слепые, то ли наоборот зрячие, ибо зрят они, сокрытые от обычных людей. Страх и... и может, я выжила благодаря тому куску хлеба? Нет, знаю, что старуха могла бы войти в любой дом, и не нашлось бы человека, что решился бы встать на пути, и за стол бы села, и поставили бы перед ней все то, что только есть в доме. Правда, после выкинули бы и еду, и посуду, и стол, и лавки. А может, и пол бы перестлали, смерть от порога отваживая. Это мне сестрица после высказала. А еще я подумала, что, может, потому она и не заходила никуда. Теперь я в этом уверена совершенно. Только холод знакомый по спине. И тихо вдруг становится. Очень тихо. Мора. Марана, Марена. Дева белоглазая. Мой голос вплетается в эту тишину. Ее боятся и боги, и люди. Боги тоже смертны. Слушай мой голос. Только мой голос. Я скажу, что ты должен делать. Смешной человек. Он и вправду думает, что получится обмануть бога. Нет, наверное, он не на то надеется. А на что? И Бекшеев тоже. Он-то почему? Не знаю. Пей. «Вот так, понемногу. Пей. Я помогу тебе. А ты поможешь нам. Это особое место. Здесь все пахнет смертью. Я не верю в ваших богов. Они бессильны». «Зря. Хотя иным богам безразлично, верят в них или нет. Но само это место, оно собрало много жизни, много смерти. Это ведь именно то, что тебе нужно. Ты только слушай, слушай». Мы вместе слушаем странное состояние, когда голова кругом И я вижу, я слышу, все вижу и слышу голова ярополка запрокидывается, закатываются глаза. И изо рта вырывается хриплый стон. Словно ворон. Ворон ворону и вороны откликаются. Их много собралось. Они ждут пира, который для них устраивали не единожды. безумие и в нем, Передо мной встают бельмяные белые глаза. «Ты не ее дочь, но добрая девочка, добрая, бестолковая только. Это пройдет. Руки у старухи вовсе не ледяные, а очень даже теплые. Жалостливая. И сердечко есть, как бы от боли не разорвалось. Но ничего, глядишь и выдюжишь. Останет совсем тяжко, то вот тебе подарочек». Я вдыхаю обжигающее ледяное крошево метели и давлюсь им, а еще кашлем. Но крошево остается там, внутри меня ребенка. И я знаю, что придет час, я... Что? Что-то смогу. Чуть больше, чем могут обычные люди. Только как понять, что час пришел?